Глава 43. Винстон пребывал в отвратительном настроении, и ему совершенно не хотелось отправляться на семейный ужин с Поппи и Кристиной. Едкие, но справедливые комментарии юны Остерман и Эспинг все еще жгли его огнем, и Винстон с гораздо большим удовольствием остался бы дома зализывать раны. Но ему, разумеется, хотелось повидать Аманду и удостовериться, что она оправилась после падения с лошади. Ужин в замке оказался, однако, приятнее, чем ожидал Винстон. Ужинали в просторной кухне, которую Кристина недавно отремонтировала. Белая скатерть, льняные салфетки и фарфор, наверняка вдвое старше самого Винстона. Несмотря на каменные своды и толстые стены, здесь было уютно. Может быть, от того, что Поппи подал к фазану, которого сам добыл и приготовил, изысканное Монтальбану. «Там могло остаться немного дроби, так что жуйте осторожно», – пошутил хозяин. Аманда пребывала в отличном настроении. Она провела день в кровати и успела посмотреть целый сезон «Голливудских жен» с Джесси Андерсон. В некоторых эпизодах появлялась Даниэла Мудик. Они с Джесси начинали ругаться при первой возможности, а если заглянуть в их соцсети, то сразу видно, что они с Джесси и правда не выносили друг друга. По-настоящему не выносили. Даниэлла писала про Джесси всякие гадости, даже выложила фотку с моего дня рождения, где Джесси скандалит с Яном Эриком и снабдила тегом «бичфайт». «Погоди, сейчас покажу». Аманда взяла мобильный телефон и нашла нужную фотографию. Джесси и Ян Эрик в разгар ссоры за секунду до вмешательства Винстона. Ян Эрик занес трость на Джесси, лицо искажено от злости. На лице Джесси в основном изумление. «Ну и зачем она это выложила?» – спросила Кристина. «Потому что ненавидела Джесси, я же говорю. Там целая подборка, проведи пальцем по экрану, и увидишь все», – объяснила Аманда Винстону. Винстон стал просматривать фотографии. Он пытался припомнить, видел ли Даниэлу Мудик во время ссоры. Судя по снимку, она стояла позади него, чуть сбоку, и фотографировала. Но Винстон не помнил, чтобы она там была. «Может, кто-то сделал фотографии и переслал ей?» Винстон передал телефон Кристине, но та проявила к снимкам весьма умеренный интерес. «Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Мне эта жуткая история уже надоела». После ужина Поппи отвел Винстона в сторону и предложил. «Может, выпьем коньяку в библиотеке? У меня есть один, очень старый. Ты должен попробовать». Он проводил Винстона вверх по лестнице и дальше в красивую библиотеку. «Сигару?» – спросил Поппи, протягивая Винстону пузатую рюмку с коньяком. «Нет, спасибо». «Ничего, если я закурю?» «Конечно, ты у себя в замке». Поппи рассмеялся и подошел к Хьюмидору, стоявшему на столе у стены. Винстон решил пройтись по библиотеке. «Кристина рассказывала, что задолго до лета к нам приходили из Антикрундон». «Нет, но это очень интересно», – вежливо ответил Винстон. «Съемочная группа, все дела». поппе говорил что-то еще, но Винстон слушал его в полуха. Он любовался библиотекой. Полки, начинавшиеся над толстым ковром и заканчивавшиеся под сводчатым потолком, были плотно заставлены книгами. На одной полке выстроилась классика в кожаных переплетах, избранные произведения Мольера, Достоевского, Сервантеса, Шекспира, Эдгара По и еще много чего. Другую секцию хозяин отвел под книги о карточных играх. «Ты играешь в карты?» — спросил Поппи, возвращаясь от Хьюмидора со свежеобрезанной сигарой в руке. «У меня тетка участвовала в турнирах по бриджу. Она учила меня играть, но это было давным-давно. Тебе стоит прийти, когда мы устраиваем тут карточные вечера. Сейчас играем в основном в килли ее еще называют камбио. Самая старая карточная игра в мире. Бельман даже писал о ней в одном из посланий. Винстон вежливо кивнул. Вряд ли Поппи пригласил его сюда для того, чтобы рассказывать о телепередачах и игре в карты. Винстон с интересом ждал, когда хозяин перейдет к делу. "Садись, Пётр", Поппи указал на кожаное кресло. "Как приятно, что мы с тобой можем поговорить здесь". Он описал круг сигарой. "Как цивилизованные люди". Зажав сигару в зубах, Поппи поднес к ней зажигалку в виде пистолета. Затянулся раз, другой. после чего поднял рюмку. «Ну, твое здоровье!» Винстон понюхал коньяк, попробовал. «Великолепно!» «Интересно, — подумал он, — сколько такой стоит? Наверное, на полицейскую зарплату не купишь». Поппи выпустил новое облачко дыма и наклонился к Винстону через стол. «Ну, как идет расследование? Его уже задержали?» Винстон никак не мог выбросить из головы предположение Эспинг о том, что убийца – женщина. Маленькая, хрупкая женщина в огромных очках. «Мы делаем все возможное», – сказал он. «В конце концов, я всего лишь консультант. Расследование ведет местная полиция». «Ну да, ну да». Еще одно облачко дыма, выпущенное в задумчивости. «Понимаешь, со мной тут связался новый владелец Ислев Странда», – сказал Поппи. «Класс мортенсон «Да, он». Поппи выпустил из угла рта струйку дыма. «Класс предложил нам вложиться в проект. Кристина чуть с ума не сошла от восторга. А мне уже давно хотелось вести дела с классом. Вот и случай подвернулся». Он снял с кончика языка мелкий обрывок табачного листа. «Но прежде чем мы вложимся по-крупному, я хочу удостовериться, что все под контролем, что больше не будет никаких, скажем так... «Неприятных неожиданностей». «В смысле, помимо двух убийств?» уточнил Винстон. «Именно», усмехнулся Поппи. «Я читал, что вы подозреваете этого Николовиуса, который пишет послание в газету. Это ваш главный подозреваемый». Винстон беззвучно вздохнул. «Мы работаем беспристрастно». «Да, да, разумеется», Поппи выпрямился. «Но между нами, говоря, вы уверены, что убийца Николовиус?» Винстон сделал еще глоток коньяка. Как я уже сказал, мы работаем беспристрастно. Проверяем и другие версии. Николовиус одна из них, но не единственная. Он снова подумал о Беспинг. Не единственная? Поппи заинтересованно вскинул брови. А какие еще версии у вас есть? Винстон допил коньяк. Говорить о расследовании с Амандой — это одно. Пусть даже с Кристиной, хотя и там есть границы. но дела Поппи точно его не касаются. «К сожалению, я не могу это обсуждать», — сказал он, «но мы делаем все возможное, чтобы докопаться до сути». Вернувшись в Бэка Стюган, Винстон заварил себе чашку чая и вышел посидеть на темной террасе. Было еще тепло. В высокой траве у ручья ковали счастья кузнечики. Через некоторое время Винстон заметил в темноте какое-то движение. Плутон прокрался через лужайку и вспрыгнул на свободный стул рядом с Винстоном. Несколько секунд кот держался настороженно, словно ожидая, что его прогонят, но потом повертелся и улегся. Поддавшись минутному побуждению, Винстон взял телефон и поискал запись радиопередачи Джесси Андерсон, но угад промотал вперед и стал слушать. «Джефф был на шесть лет старше», — послышался голос Джесси. Мы оба хотели детей, но у нас так и не получилось. Мы сдавали анализы, лечились, но безрезультатно. Может быть, ребенок сохранил бы наш брак? Но мы развелись. Он встретил женщину помоложе, и всего через год она забеременела. А я, мне под 40, только что развелась и основала собственную фирму. Работала по 60 часов в неделю, чтобы поставить дело на ноги, так что места для ребенка в моей жизни больше не было. Теперь я об этом жалею. Винстон нажал на паузу. Он снова подумал про Эспинг. «Надо позвонить ей утром, сгладить возникшие между ними острые углы». Винстон допил чай и поднялся. Плутон спрыгнул со стула и вместе с Винстоном направился к двери. «Даже не думай», — сказал ему Винстон, обнаружив, что кот вознамерился последовать за ним в дом. «Котам вход воспрещен».